Железная дорога ровно Луцк охранялась. И перейти ее было огромной проблемой. Эшелоны шли на запад с завидной частотой и на насыпи было много охраны. «Ребят, все, возвращайтесь. Передадите командиру, что доберусь сам». Реально, мы полдня не могли приблизиться к полотну. Не то, что пересечь его. а Один я пройду прямо к переезду и, предъявив документы, да еще и форму надел, пройду свободно. Так и вышло. Меня не задержали, даже пяти минут не пробыл на посту. Жандармы, проверяющие документы, сначала удивились, но я привык. Так всегда на меня реагируют представители вермахта. А затем, не найдя в моих документах никаких противоречий, пропустили, даже посоветовали, куда обратиться для связи с моим руководством. Неприятно удивило количество всякого отребия, трущегося рядом с фашистами. Тут и мельниковцы, и аун, и бандеровцы, кого только не было в этих краях. Работы в армии много предстоит, чтобы вычистить все это дерьмо с просторов нашей Родины. А как они смотрели на меня! Ух, столько злости и зависти в глазах! Не передать словами! Новенькая форма, хоть и немного грязная. Крест за заслуги, нашивки за ранения. Они не отрывали глаз, когда я проходил мимо их расположения. Ближайшая комендатура находилась в одном из сел поблизости от железной дороги. Туда я пришел сам, без провожатых. Здесь пришлось задержаться чуть дольше. Дежурный связался с отделом жандармерии в Луцке и сообщил обо мне. Спустя 15 минут меня пригласили к телефону, и я услышал в трубке твердый и властный голос. Он офицер с первой же машиной явитесь в комендатуру в Луцке. Вас буду ждать, не потеряйтесь вновь. Вас давно ищут». «Есть явиться с первой машиной». Бодро отрапортовал я и положил трубку. «Машина будет через час, повезут партизан, место тебе найдут». Тут же в лес дежурный. «Хорошо», — кивнул я. «Много поймали?» «Двоих, мужика и женщину. Но их не ловили, они сами пришли, готовы сотрудничать. Требуется переправить в город». «Понятно, суки бандеровские. Надо посмотреть, уж не из нашего ли отряда». Я чуть не спрятался, когда подходил к машине и увидел сдавшихся партизан. Надеюсь, не узнают меня в форме. Я не ходил в ней по отряду. Как и предполагал, это были люди из отряда «Медведева». Еще с неделю назад небольшой отряд вышел в сторону Львова в качестве передового. Вспоминая их историю, читанную в будущем, там почти все погибли. Националисты постарались. Отряд был рассеян, раздроблен и уничтожен. В том числе благодаря и таким вот предателям. Насколько я помню, это муж и жена, местные. Как же их в отряде не раскусили-то? «Здравствуйте. Вам передали, что я еду с вами до комендатуры? Задал я вопрос солдату в кузове. «Так точно. Вы, унтер-офицер, поедете в кабине?» «Ничего себе предложение. А разве нет никого старше меня званием?» «Старший наряды, ефрейтор Росберг. Вон он идет». Мне указали на идущего со стороны поста тучного солдата. «Хорошо, рядовой, но, думаю, я не стану претендовать на его место». Улыбнулся я. «Отлично. Забирайтесь в кузов. У меня тут мешки готовы. Ехать будет удобно». Всегда удивляло во фрицах стремление к порядку. Давно с ними общаюсь, но один черт удивляюсь. Я мальчишка, но имея звание и находясь в форме, даже взрослые мужики без малейшего удивления относятся ко мне как положено. Кроме двоих партизан, не поднимавших голов, в кузове оказались лишь два солдата охраны. Ефрейтора обжору в кабине даже в расчет не беру. А вот водитель опасен, у него автомат имеется. Итак, четверо солдат, два автомата и две винтовки а у меня табельный люгер и трофейный вальтер. Стоит ли ввязываться? Оказалось, стоит. На одной из остановок в районе какой-то пустой деревушки водитель доливал воду в радиатор. Я возвращался из кустов, куда бегал по нужде, и заметил, как мужчина из якобы партизан что-то горячо доказывает рядовому в кузове. Машина была уже готова к движению и ждали только меня. Едва оказавшись в кузове, автомобиль тронулся, и я чуть не навернулся. Рядовой, подхвативший меня и не давший упасть, с улыбкой начал мне рассказывать о его разговоре с предателем. «Они утверждают, что видели вас в отряде партизан. Хотят, чтобы мы вас арестовали», — говорил он на немецком. А предатели тем временем пытались услышать наш разговор. «О, интересные дела», — засмеялся я, нащупывая в кармане Вальтер лейтенанта. «Импровизация наша все. Надеюсь, получится». «Двойной выстрел в упор». Солдат сидел ко мне вплотную, когда пытался вести разговор. Из-за шума мотора ему приходилось наклоняться так близко, был почти не слышен Второй солдат даже не понял, в чем дело, когда я, не поднимая ствол Вальтера, выстрелил ему в грудь также дважды. Мужик-предатель хотел броситься на меня, но машину сильно трясло, это ему не удалось, а я просто кинул Вальтер в его сторону и, дождавшись, когда он, наконец, возьмет его в руки, вытащил свой табельный пистолет. Мужик даже выстрелить не успел. Пока я затвор дергал, пуля прошла мимо и ударила в кабину. Водитель мгновенно ударил по тормозам, и оба полетели на пол, так как до этого пытались встать. Я же из положения практически лежа выпустил две пули. С такого расстояния до восстановившейся машине я стрелял прицельно. У обоих предателей дыры во лбу. «Руки вверх! Вылезайте все!» — последовал приказ снизу. Ясно жирный ефрейтор вытащил свою задницу из кабины. «Спокойно, Ефрейтор! Преступники обезврежены!» — крикнул я в ответ. «Помогите лучше меня! Придавил ваш боец! Он ранен!» Над бортом справа показалась голова водителя. Он внимательно осмотрел кузов и забрался внутрь. «Что тут произошло?» Открыв борт, Ефрейтор разглядывал трупы. «Я не знаю этот!» — я указал на предателя. «Вдруг начал стрелять в солдат. Пришлось достать пистолет. Женщина тоже стреляла?» Я же не знаю, вооружена она или нет. Зачем рисковать? Тем более, что солдаты охраны лежат раненые рядом со мной. Откуда у него пистолет? Казалось, Ефрейтор спрашивал сам себя. Их же должны были обыскать на посту. Думаю, женщина и пронесла на себе. А здесь передала его мужчине. Не понимаю только, зачем они стрелять начали. Наверное, решили захватить машину. Бандиты часто так делают. К сожалению, нам выделяют очень мало солдат для охраны. Что с рядовыми? — спросил я, когда водитель закончил осмотр. — Наповал, у каждого две пули в груди. Стрелять этот партизан умел. Меня прикрыл ваш товарищ, тот, что слева, иначе бы и мне прилетело. Именно твоя пуля извякнула по кабине, заставив меня остановиться. Так бы и не услышали. А ты, я смотрю, тоже стреляешь отлично. — Ха, понятное дело. — Спецподготовка. — уклончиво бросил я. — Да, вас ребята из Абвера готовят отлично. Вступил в наш диалог с водителем и эфрейтор. Такая специфика времени на второй выстрел мне могут и не дать. Обыскав трупы бандитов-предателей, ефрейтор с водителем уложили на пол кузова трупы солдат. Накрыв шинельями, и вскоре мы продолжили свой путь. Ко мне пока вопросов не было. Да и какие вопросы у простых сопровождающих? Вот в комендатуре будут вопросы. Особенно если с поста им сообщили о предателях и той информации, какую они принесли с собой. Ладно, отбрехаюсь. Тем более... На меня ничто не указывает в этой ситуации, кроме разве что меткость стрельбы. Если будут копать, могут связать меткость моих и выстрелов якобы партизана по солдатам вермахта. Характер попаданий одинаковый. На допросы в комендатуре Луска ушел целый день. Достали, блин. Какой-то сраный лейтенант-следователь решил поиграть в Шерлока Холмса и придумал снятие отпечатки пальцев с Вальтера. Я сразу объяснил ему возможное наличие там и моих пальцев. После моего выстрела пистолет оказался на полу кузова, и женщина потянулась за ним. Я выстрелил в нее, а затем убрал его в сторону. «Не стоило брать его!» «Я же не следователь! Откуда мне знать, что можно, а что нельзя? Я на войне, господин лейтенант. Вижу угрозу, устраняй ее! Меня так учили!» Возмущался я. Пистолет пытались пробить по какой-то картотеке. но откуда там будет такая информация?» Во время войны у военных столько оружия на руках, что сделать такую проверку очень сложно. Одно дело, если бы мы находились в Ровно, вот там, возможно, на этот ствол и были какие-то документы, но в лудской комендатуре им взяться неоткуда. Поэтому хоть и бесили меня эти допросы, но был я вполне спокоен. Тем более ко мне уже приходил помощник коменданта и, записав мои данные, доложил по команде. Результат удивил даже меня». Комендачам предписывалось немедленно направить меня во Львов. На этот раз двигался я, сидя в штабном автобусе, в составе целой колонны бегущих во Львов фрицев, постоянной остановки, но не из-за проверок, а из-за перегрузки дорог и мостов. Красные собрали такую группировку подробно, что нашим ребятам будет тяжело. Невольно я подслушивал разговоры в автобусе. Двое каких-то офицеров вели непринужденную беседу. Было видно, что им самим уже на все плевать. Главное, они покинули опасную зону. Да, Иванов не остановить. Я слышал, наши собирают подо Львовом засадную группу, остановят здесь русских, а потом назад, на восток. Я тебя умоляю, Отто, русские накопили столько солдат и танков, что их уже не остановить, помяни мое слово. Уже скоро мы уберемся обратно в Польшу. «Рудольф, говори тише!» — шикнул на него Отто. Не в первый раз я слышал такого рода упаднические разговоры. понятное опасения Отто. Гестапо не дремлет, и из-за паникерства привлекают не только в Красной армии. Вермахте тоже пресекают подобные настроения. Львов встретил меня суетой огромной массой войск повсюду. Кажется, гражданских даже не видать. Кругом, куда ни взгляни, техника и солдаты. Да, здесь уже не тыл, это чувствуется. Еще на подъезде городу мы стояли в огромной очереди на проезд, ибо сооружались укрепления, и проезды были затруднены. В самом же городе туда-сюда основали целые батальоны. Отдельных солдат и не видно даже, вышагивают целыми колоннами. Меня высадили возле комиссариата и указали путь. Добросовестно выполняя свой долг, я завалился внутрь и охренел от желающих пообщаться с комендантом города. «Да мне тут не пробиться!» «Унтер-офицер Осипчук!» Внезапно, спустя два часа ожидания, услышал я возглас из конца коридора. Голос показался мне знакомым и заставил вздрогнуть. Повернув голову и пытаясь глазами разглядеть обратившегося ко мне, застыл в обалдении. Военный в звании Гаупмана, в чистой отглаженной форме и с наградами на груди, призывно махал мне рукой. «Да ладно!» «Идите же сюда, унтер-офицер!» «Разве вы не видите, что вам приказывает старший по званию?» Пробравшись между такими же ожидающими приема, как и я, застыл возле статной фигуры Гаутмана и невольно улыбнулся. «Унтер-офицер Осипчук!» — доложил я, а Гаутман, улыбнувшись, качнул головой в сторону. «Здесь твой старый знакомый, майор Дюрер. Я отведу тебя к нему, но тебе предстоит сложная работа», — начал Гаутман, когда мы оказались одни в каком-то закутке. «Как вы тут оказались? Точнее, зачем?» Выдохнул я. Передо мной в форме немецкого Галтмана стоял никто иной, как сам Николай Иванович Кузнецов. Я думал, он прячется, а он нагло разгуливает по комендатуре. Охренеть, дорогая редакция! Тебе нужно похлопотать обо мне перед майором. Сможешь? Нужно только представить меня ему. Дальше я отрекомендуюсь сам. Моя задача — уговорить его перевести меня в Абвер. Думаете, это получится? С Сомнением спросил я. Почему нет? У меня на руках бумаги о расформировании моей части. Я фронтовик, разведчик. Почему нет? Все будет в порядке. Проверить подлинность смогут только в Берлине. А до него нам с тобой еще очень далеко. Хорошо. Где он находится? У него своя приемная. Он теперь на штабной работе. После ранения в поле его не выпускают. Да, он представлен к чину оберст-лейтенанта. Награды получил за успешный разгром партизанского отряда. Кузнецов улыбнулся. Вот так немцы работают. Ведите меня к нему, думаю, он вспомнит мои скромные заслуги. Ну да, более того, тот самый обещал, что никогда не забудет мои услуги. Все-таки я ему жизнь спас. К Дюреру удалось попасть быстро. Его адъютант, выслушав меня, доложил, и, вернувшись в холл, даже выдавил из себя улыбку. «Господин майор сейчас выйдет». «Ого, меня не пригласили в кабинет. Майор решил выйти сам». В ту же минуту из дверей кабинета быстро вышел мой старый знакомец, с палочкой и прихрамывая, направился прямо ко мне. Улыбка озаряла его лицо, а вытянутая в мою сторону рука говорила его расположении. Черт возьми, такие эмоции ждешь скорее от русского офицера, а не от немца. Юрий, мой мальчик, ты здесь? Молодец, что добрался. Знаешь, как я переживал, слушая о катастрофе, в которую ты попал? Как же я рад, что ты жив. Ого, знает о самолете. Я тоже рад вас видеть, господин майор. Позволил себе улыбнуться в ответ я. — Вы знаете о моем неудачном путешествии? — Юрий, ведь это я вызывал тебя из ровно Разве сопровождающий тебе не разъяснил, что к чему? — Не имел удовольствия узнать это, господин майор. Мне просто приказали переодеться в форму и посадили в самолет. — Ну ладно, это была ошибка лейтенанта. Жаль, что он погиб. Как же тебе удалось выжить? Я был привязан ремнями, да и самолет поднялся невысоко, но ремни спасли мне жизнь, в отличие от лейтенанта. «Хорошо. Ты уже разместился?» «Никак нет, господин майор. Только прибыл. Мой адъютант выдаст тебе новые документы и предписания для гостиницы. Мест нет, но у нас всегда есть резерв в виде одного номера. Прожить в нем тебе нужно всего неделю. В начале февраля мы уедем в Кёнигсберг. Я забираю тебя с собой». «Я благодарен вам, господин майор. Готов выполнить любое задание». «Вот и выполняй. Заселяйся отдыхай. Я слышал, что ты здорово отличился в ровно. — Ничего почетного там не было, господин майор. Партизаны нас здорово уделали. Я долгое время говорить не мог. Контузия. — Все знаю, поэтому и приказываю. Отдыхай. Улыбаясь, похлопывал меня по плечу дюрер. — Более того, я скажу тебе по секрету, что ты больше не увидишь злобных партизан. — О, как! Это чего же он придумал? — Может, меня просто готовят к заключению в тюрьме? — Извините, господин майор, не понял вас. — Ты станешь инструктором в нашей школе. «Хватит тебе рисковать собственной шкурой. Я видел твое тело, на тебе места живого нет. Кто, как не ты, заслужил работу в тылу?» «Как прикажете, господин майор?» «Все, Юрий, сейчас мне необходимо вернуться на службу, а ты отдыхай. У меня есть небольшая просьба к вам, господин майор». Начал я осторожно подходить к нужному для нас скузнецовому делу. «Слушаю тебя». Майор не изменился в лице, на его губах продолжала играть улыбка. «Добрая улыбка». В Ровно я имел честь познакомиться с одним офицером. Он помог мне в стычке с партизанами и, сам получив ранение, до конца выполнял свой долг немецкого солдата. Дело в том, что я встретил его в комиссариате, где он безуспешно пытался попасть к коменданту. Видя его в деле, я предложил ему возможность поговорить с вами. «Ты решил, что он может быть нам полезен?» «Уже серьезно», — спросил в ответ майор. «Да, но, естественно, решать можете только вы. Я лишь предлагаю вам принять его и выслушать». «Кто он? Что делал вровно?» Пошел деловой разговор. «Знаю только, что он из разведки. Вровно находился на излечении». «Хорошо. Приводи его. Через час у меня будет обед. После я приму его. Пусть будет здесь через два часа. Я предупрежу адъютанта». «Спасибо, господин майор». Я отдал честь и направился к адъютанту за бумагами. Через полчаса, имея новые документы, вместе с Кузнецовым мы направились в гостиницу, в которую меня поселили. «Как прошло?» Когда мы остались одни, задал терзавший во всю дорогу вопрос Кузнецов. «А ты знаешь, нормально, мы давно на «ты». Кажется, он заинтересовался, только не переиграй. Внешность хоть и другая у тебя, да и майор тебя никогда не видел, но... Да уж понимаю, что рискую. Тебе что-нибудь известно о моем розыске? Вот черт, и как ему сказать? Не, не стану, если упомяну, что Валю арестовали. Результат я предсказывать не возьмусь. Она для него много значила». Слышал, что ориентировки разусланы повсюду. Да и, как ты знаешь, оберста того, что грохнули наши ребята, удалось вытащить именно для твоей поимки. Я слышал эту историю. Вздохнул Николай. Я сам виноват. Перестал себя контролировать, понимаешь? Каждый день, каждую минуту видеть эти рожи и не иметь возможности их убить. Я до сих пор виню себя в том, что не смог убрать Коха. Забудь. Главное, эта гнида уже не коптит небо. Остальное неважно. А то, что ты хочешь убивать... Николай, надо держать себя в руках. Ты же знаешь, у нас здесь своя работа. И ее так много, ты даже не представляешь. Здесь, вокруг Львова, немцы собирают огромную группировку войск. Будут контратаковать? Не будут, усмехнулся я. Почему? Тебе что-то известно? Немного. Просто наши не будут дожимать Украину после взятия Ровной Луцка. Удар будет в другом месте. Где? Извини, даже если бы знал, все равно бы не сказал. «Отстранился я. Наша задача на сегодня — работать по диверсантам здесь, в Беларуси и Прибалтике. Впереди грандиозные сражения. Мы должны помочь нашим войскам, избавив их, по возможности, конечно, от шатающихся потолам врагов». «Ты думаешь, это возможно?» «Конечно. Везде и всюду никогда не успеть, но будем трудиться. У тебя больше связей, больше знакомств. Пока мы тут, во Львове, поднимай тему связи с Большой Землей», или хотя бы с каким-нибудь отрядом Восточной Пруссии. «Почему именно там?» «Потому что в Кёнигсберге находится школа Абвера, а меня везли на самолете именно туда. Значит, со дня на день я уеду. Надеюсь, вместе с майором Дюрером и тобой». «А майор-то тебе зачем?» «Во-первых, я для него свой в доску. Во-вторых, я мечтательно задрал голову к потолку. Он мне столько информации сольет даже не понимая, насколько она мне важна, что застрелился бы, если бы знал заранее. «Если ты будешь в школе сидеть, что ты узнаешь?» «Николай, но мы же будем готовить группы. А как ее готовить, если не знать, где она будет задействована?» Усмехнулся я. «Да нормально все будет. Главное — это найти связь». К вечеру я вновь встретился с Кузнецовым и охренел от его таланта. Этот лицедей не только смог убедить в своей полезности Дюрера, а ведь тот далеко не был лохом, но еще и проверку прошел. Оказалось, Дюрер взял все его документы и пробил, как сказали бы в будущем, гаутмана Ригеля по всем своим каналам. Это ж надо уметь так перевоплощаться, чтобы быть настолько похожим на тот объект, каким представился. Позже мне Кузнецов объяснил немного, что это вовсе не было импровизацией, а можно сказать «домашняя заготовка». Настоящий Ригель сидел два месяца в плену у партизан. Его добыли где-то на севере Украины и передали в отряд Медведева. А тот чуть позже и представил его Кузнецову. Тот изучил его от и до. Поработал над внешностью. Если бы не был так похож, немцы вообще бы не оставили в живых так надолго. Естественно, если хоть кто-то из друзей или родных Ригеля увидит близко Кузнецова, сразу распознает обман. Но, как всегда, будем надеяться на авось». Ведь вся работа внедренного разведчика строится именно на русском авось. Расчет здесь самый примитивный. Кузнецов готов к разоблачению. Это главное. Он из Зиберта играл так смело, вовсе не потому, что был копией немца, а потому что был готов умереть в любую минуту. Желательно перед этим, правда, утащить кого-то ценного за собой. Смертник, если говорить проще. Но как еще выполнять такую функцию? Ведь его и в Зиберта могли так же легко раскрыть. Но сколько времени он оставался непойманным? То-то и оно. Он умеет располагать к себе людей. Причем так искусно, что завидки берут. Ровно он одного оберста охмурил так, что тот даже узнавал в Кузнецове какого-то фрица, виденного им еще до войны. Это же надо так на уши приседать. Я только восхищался от его талантов. А зная, что этот человек должен был уже умереть, Чувствовал гордость за себя лично в том, что он до сих пор жив. В столицу Восточной Пруссии мы прибыли через неделю. Дюрер почистил дела, и на выделенном начальнику спецкурса школы Абвера самолете мы прибыли в Кёнигсберг. Я никогда ранее не был в этом городе, и он меня поразил своей красотой и древностью. В каждом кирпиче каждого дома или замка хранилась многовековая история прусских королей. Порядок здесь находился на высшем уровне, немцев в городе огромное количество, но мы, точнее Кузнецов, я все-таки привлекал к себе внимание, растворились в нем. Да, возраст вновь играл со мной шутки. Здесь, в отличие от ровно, меня никто не знал, и приходилось постоянно находиться в форме. Только она не спущала многочисленные патрули. И документы я демонстрировал буквально на каждом шагу. Как и говорил ранее, Юрка Осипчук, которого я играл, так же, как и я сам учился в Германии, и здесь, в Кёнигсберге, никогда не был. Поэтому я не боялся быть узнанным. Небольшой мандраж по прилёте, конечно, оставался, несмотря на очень тонкий разговор с дюрером. Еще во Львове я осторожно, к этому меня готовил Кузнецов, повел разговор о моих товарищах по обучению. Майор, так мне показалось, легко и просто отвечал на мои заковыристые вопросы вся суть которых сводилась к одному. «Есть ли еще кто-то из мальчишек в живых, кто смог бы меня опознать?» Не подозревая об истинных целях моих вопросов, Дюрер подробно рассказал, кто и где из моего выпуска пропал или погиб. Оказалось, очень много было достоверно известных переходов на сторону большевиков, и меня это радовало. Если вспомнить мой настоящий выпуск, именно мой, Захара Горчака – то там как раз все до единого были упертыми нацистами и сдохли так, как и должны были. По прибытии, устроившись в казарме на территории самого настоящего древнего замка, мы получили день отдыха. Вообще-то Кузнецов сразу убыл в расположении офицерского состава школы. У него будет свой экзамен. Дюреру еще предстоит узнать, чего стоит Гаутман Ригель. Это обо мне он все знает. А вот Николай Иванович был новичком в деле работы инструктором. Целый день я гулял по замку, разглядывая архитектуру и осторожно людей, что населяли замок. Я уже знал, что буду преподавать теорию. Инструктора по боевой подготовке и так есть. Причем гораздо более опытные и умелые, чем я. А вот теория... Мне предстоит учить мальчишек, ну, не взрослых же мне дадут, как вести себя в тылу врага, то есть на нашей общей родине. Как втираться в доверие, как проходить проверки у партизан Блин, да много чего, разве все перечислишь? Как ни печально, но обучить курсантов так, чтобы их сразу раскрывали, я не могу. Банально провалят экзамен, и немцам все станет ясно. Но и давать буду только то, что в свое время давали мне самому, без личного опыта. А уж в партизанских отрядах давно знают, как выводить таких на чистую воду, в том числе и по моим докладам и отчетам. Наши знают, как и на чем прихватить диверсантов. С Кузнецовым вышло сложнее. Его прибрал к себе дюрер для работы со взрослым контингентом. Представляю, как ему будет тяжело. Каждый день видеться с людьми, добровольно ставшими предателями. Учить их, тренировать, вместо того, чтобы уничтожать. Не у каждого психика выдержит. На дворе весна во всей красе. Апрель, новости с фронта все радостнее, а я вынужден делать печальный вид и переживать вместе с персоналом школы Абвера. Учеба пошла хорошо. Немцы здорово зашугали контингенты, даже намеков на неподчинение не существует. В группе, что мне предоставили, 20 человек. Самому младшему 10 лет, а самой возрастной лоб по 2 метра ростом 16 годов. Этот прибалт по-русски говорит с выраженным акцентом. Вообще не знаю, как его взяли такого. Он же провалится в первую очередь. Конечно, он всегда может сослаться на свое происхождение. В СССР нет особой предвзятости к выходцам из Прибалтики. Но внезапно появившийся в какой-либо воинской части молодой парень с прибалтийским акцентом 100% вызовет интерес со стороны органов безопасности. Слишком много там, во всех этих Латвиях и Эстониях, настоящих врагов советской власти. Что поделаешь, ненависть к русским у них в крови. Сколько бы их ни задабривали, все равно врагами останемся. Им Европу подавай. Они в будущем так и не поняли, что нахрен не нужны Европе. Их в Евросоюзе держат только как шавок, вечно лающих на Россию. А более они и не нужны. Чего с них взять-то, шпрот? Через неделю мне нужна группа из шести человек. В первых числах мая меня вызвали коменданту школы. Это был не молодой, но очень сильный физический немец. Рост под 1,90 девяносто, ширине плеч Арни позавидовал бы. это Этакий Геракл. Звали Геракла Максимилианом Клоббицем. Был он в звании Оберста и чини коменданта спецшколы Абвера. Я несколько удивился такому вызову и приказу. Обычно все указания мне отдает майор Дюрер, являющийся руководителем подразделения «Киндер». «Если прикажете, будет группа, но за готовность поручиться не могу». «Нет времени. Группа нужна срочно. В ней должно быть два радиста». «Сразу два? У меня их всего пять», — задумался я, но о своем. «Это нахрена им сразу два радиста?» «Так-так. Вроде для работы под Лидой еще рано. Что тогда?» «Унтер-офицер, выполняйте приказ». Комендант не кричал, вообще не повышал голоса. Но тон его был жесток. «Хорошо. Кроме радистов какие-то еще указания? Нужны те, у кого лучше всех с русским языком». Лучше всего с маскировкой и коммуникабельностью. Поэтому и ставлю в известность, так как остальные преподаватели свои рекомендации уже выдвинули. Я понял вас, господин Оберст. Будет исполнено. Заметив движение головой, означающее, что могу быть свободен, направился к двери, но остановился. Разрешите вопрос, господин Оберст. Слушаю. Для того, чтобы определиться со специалистами по маскировке, необходимо знать хотя бы условия, в которых будет работать группа. Скажем так, задумался, как ответить оберст. Там есть леса и поля. Что же, это хорошо, скорректирую состав согласно водным. Козырнул я и хотел выйти, но возглас оберста заставил меня задержаться. И топки, и болото, будь проклята, эта страна полная грязи. Ха, не выдержал такие Разрешите идти? Идите, унтер-офицер, идите. Скорее отмахнулся от меня, как от назойливой мухи, чем ответил оберст. Клобец. Как назло, Кузнецова куда-то отослали пару дней назад. А сам я не имею выхода на Связного. Меня вообще в одиночку почти не выпускают с территории школы. Как быть? Задачка. Группа была на занятиях по ориентированию. И в казарме в это время пусто. Выбирать для меня просто. Солью самых сильных в плане подготовки. А как иначе? Интересно, кого отрекомендовали остальные инструкторы? «О, Юра, ты был у Гера Внезапно меня вырвали из раздумий. Обернувшись к дверям, увидел вошедшего. Инструктор по рукопашному бою. Довольно крепкая скотина. Хорошо, что он инструктор, а не бродит по нашим тылам, убивая парней-бойцов. Настоящий, мать его, ариец. Высокий, белобрысый. Да они тут все как на подбор. — «Один только инструктор по огневой вываливается из их команды арийцев. Тут едва ли выше меня ростом, а я всего метр пятьдесят «Да, только от него. Есть новости?» — спросил я, внимательно наблюдая за нацистом. «Он вроде как спортсмен какой-то. До войны участвовал в Олимпиаде в Берлине. Даже ходят не как все, а словно кот. От меня требовали рекомендовать бойцов. Я предложил свои кандидатуры. Ты сам-то кого выбрал?» Еще не успел подумать, как следует. Мне нужно знать, кого выдвинули вы. Тогда сделаю свое заключение. Пусть вас не смущает наш разговор. Ко мне здесь относятся очень хорошо. Все знают мои заслуги и, что самое главное, мои возможности. Даже с этим хмырем-спортсменом я выстоял два раунда на ринге. И не вынесли меня, а ушел сам, правда, на подгибающихся ногах. Ну, да это и не мудрено. Сил это у меня не в пример меньше, чем у этой скотины. А он, отдам ему должное, при всех похвалил, даже поставил меня в пример другим инструкторам, как весьма умного бойца. Кроме двух тех, кого нужно в качестве радистов, мы выбрали единогласно. Вот, я написал для тебя их имена. Мне протянули бумажку с записями. И едва прочитав первые две фамилии, я поскрипел зубами. Что? Лубались-то куда? Я взглянул в глаза рукопашнику. Он вообще не хочет учить маскировку. А уж с его говором путь в НКВД ему заказан. Он лучше по рукопашному и ножевому бою. К тому же невероятно мотивирован. Я настаиваю на его включении в группу, причем в качестве старшего. Было видно, что меня тут особо спрашивать не станут, но все же для коменданта я составлю свою характеристику, а уж там пусть решают. Как по мне, этого литовца надо было убить еще вчера. А лучше лет пять назад, пока был маленьким, и в кровати писался. Естественно, я могу поддержать его кандидатуру. Это даже хорошо, что он пойдет на задание, но прямо об этом заявлять я не стану. Вдруг они специально его подсовывают, проверяя меня? Не спорю. От меня требуют рекомендации и замечания по существу. Я их предоставлю. Спокойно ответил я. По остальным кивнул движением подбородка немец. Смущает Беленко. Он хромает. Плюс при штурмовой стрельбе начинает отставать. «Делая эти замечания, я не открывал чего-то нового. Это всем известный факт». «Это да, согласен. Я его выбрал по его просьбе, если честно. Он просится на дело с первого дня обучения. Если отбросить эти недостатки, он очень опасный соперник. К тому же ты сам как-то говорил, что с маскировкой он у тебя один из лучших». «Верно. Я сделал вид, что задумался». «Хорошо. Полу Кьянчику и Колесову возражений нет. Не самые лучшие, но вполне сильные ребята». Курт, спрошу тебя о Маслове и Стеценко. Как у них с рукопашной? Радисты они хорошие, даже очень. Я бы сказал, с маскировкой и стрелковой на среднем уровне. Но знание и желание учиться есть. А вот схватки... Стеценко откровенно слабоват. Начал он перечислять все недостатки моих кандидатур на роль радистов. Я предложил самых сильных. У них у каждого уже выработан свой почерк. Который хрен подделаешь. А скорость приема передачи вообще атас Не любит бегать, от того крайне невынослив. На 10 километрах всегда последний пешком. Плохо плавает, если разозлится, то борется вполне неплохо. А вот стреляет нормально, только из винтовки, и целится очень долго. Ему бы в снайперы, если честно. Усидчивость у него просто отличная. Хотя это и понятно. Радис же. Попробуем погонять его в оставшиеся дни. Если заинтересуем выполнением задания, возможно, это поможет найти мотивацию? Попробуем. Согласился Курт Бушель, инструктор-рукопашник. «Маслов вроде неплох в бою. Не выделяется, конечно, но я заметил, что ты его маскировкой увлек. В этом он ас». «Именно. Поэтому и спрашиваю о нем. Парень реально удивляет умением найти место и слиться с ним. Да и на ключе он почти не отстает от Стеценко. Со стрельбой». Ганс жаловался на него. «Никак не может работать быстро. У него с этим еще хуже, чем у Стеценко». Может, это какая-то особенность радистов? Ну, не зря же мы с самого начала ведем наблюдение и подмечаем все особенности характеров наших учеников. Так, кто-то силен в бою на кулаках, а кто-то бегает хорошо, чтобы все и сразу, такого не бывает. А как же сам? Черт белобрыцый, подначал все же, еще и смеется. А что я? Стреляю не так уж хорошо. Начал я принижать свои возможности. Нашли дурака, показывать вам все, что умею. Да вы и половины моих умений не видели, дурачье. Быстро не люблю работать, автомат не мое. Винтовка плечо отбивает. Ну, с твоими отметками на шкуре это не мудрено. Наверняка наши коновалы что-нибудь плохо пришили, раз рука отнимается при стрельбе. Все может быть, пожал я плечами. Да, мне и правда винтовка причиняет неудобство Слишком много ранений было. Тело давно не мальчишки, последствия сказываются... Но отработать без перерыва патронов 20 я вполне смогу, причем прицельно. А вот с автоматом я полностью дурил инструкторов, показывая всем видом, что не успеваю быстро распознавать цели. Как и говорил выше, незачем показывать свои реальные возможности. Я и на ринге с этим рукопашником Куртом не выкладывался. Мы ж с ним в спарринге были. А если бы я ставил цель его убить, то не все так однозначно. Подловить его вполне себе можно. Подлые приемы в бою никто не отменял. «Не прибедняйся, Юра. У тебя подготовка отличная. Главное, ты ее усвоил и успешно применял. А дырявая шкура... Что же, это война, так бывает». «Да разве я спорю?» — хмыкнул я. «В общем и целом, думаю, мы выбрали верных людей». «Об этом мы узнаем лишь, когда они выполнят задание». Развел я руками. «Можно год готовить людей к лесу, а их закинут в горы. Ты понимаешь, Курт, о чем я говорю?» Взять хоть меня. Готовили меня также к лесам для борьбы с партизанами. А в городе я чувствовал себя голым. Пришлось учиться на своих же ошибках. Дорого оплачивая такой опыт. Командование приказывает нам дать лучших людей и гарантировать результат. А как? Мы ведь даже не знаем, где их будут использовать. Мне тоже ничего не сказали, — ответил Курт, — кажется, не заподозрив моего истинного интереса. Но, судя по данным с фронтов, это или Белоруссия, или северная часть Украины. Там что-то намечается серьезное. Русские явно сдерживают порыв своих войск, подтягивая тылы и наращивая группировку. Я думаю, ударят где-то там. Наше командование, по крайней мере, ждет наступления русских именно на Украине. Это подходит. Просто я боялся, что ребят засунут туда, где они окажутся бесполезными, и просто сдохнут. А задание так и останется невыполненным. «Не переживай, материал пока есть. Правда, вот, времени на его подготовку остается все меньше. Уж слишком русские быстро продвигаются. Казалось, в прошлом году после Курска они будут долго собираться силами, но их резервы оказались просто огромными, и за считанные месяцы они разом дошли до Львова. Как такое могло произойти? Где нашли войска, Юра? Я не знаю, Курт, не моего уровня такие знания». Где-то ошиблись, вероятно, но, может быть, это локальные неудачи. Все же на севере мы стоим крепко. Да, странно, конечно, что ровок удался их армии только на Украине. А вот у нас так мало сил, что не смогли ударом на юг помочь отступающим войскам. Прав был фюрер в 41-м. Если бы у Германии были такие людские резервы, мы давно завоевали бы весь мир. Курт не пропагандировал речи Гитлера, а просто делился своими соображениями, с которыми нельзя было не согласиться. Немис ушел, оставив меня со своими мыслями наедине. Подумать есть о чем. Времени мало, самостоятельного выхода на агентов у меня нет. А Кузнецов где-то пропал. Хоть думай тут, хоть нет. Без него все равно ничего не сделать. Ждем несколько дней ближе к сроку, попробую предпринять что-либо самостоятельно. Об агенте, с которым держит связь Николай Иванович, знаю лишь, что он аптекарь в городе, поблизости от которого и располагается наш замок со школой. Как к нему подойти, как убедить, что я свой? Не представляю. А делать что-то нужно. Потянулись ужасно тягучие дни. Работая с мальчишками, я был излишне резок. И это заметили. Пришлось сначала врать, что переживаю за воспитанников, а потом выслушать лекцию о том, что призвание этих подростков — умереть за Германию. Мне-то на самом деле было плевать на них. Насколько я успел за время обучения их изучить, наших тут нет. Все, как один идейный приверженцы теории превосходства немцев над всеми народами земли. Смешно это слышать, ведь сами подопечные далеко не арийцы. На что они рассчитывают, что немцы заберут их с собой в Германию и пристроят там? Хм, смешно. Те, кто не сгинет на территории Союза, выполняя бессмысленные задания рушащегося рейха, сдохнут прямо здесь, как ненужный материал. «Курсант Лубалес, ко мне!» Вызвал я к себе будущего командира группы. Литовец быстро вышел из строя и подошел, но в его взгляде столько ненависти ко мне, что даже страшно становится. Он был одним из трех курсантов, кто очень плохо принял известие о том, что ими будет руководить мальчишка, да еще и украинец. Он явно ставил себя выше меня, а тут приходится подчиняться». Но в самом начале работы комендант школы вместе с моим майором Дюрером поставили его и других на место, приказав выполнять все приказы инструкторов без исключения и вопросы. «Мне нужно с тобой поговорить. Обер-лейтенант Бауэр, тебя вызывал?» «Так точно», — ответил литовец четко. «Нас, наконец-то, отправят на дело, господин унтер-офицер». Обращение к господин он чуть ли не выплюнул мне в лицо. «Еще бы! Мальчишка на две головы ниже его...» «Младше, а командует как взрослый. Поставить себя для учеников у меня вышло довольно легко. Как и говорил, приказ начальника школы заставил подопечных слушаться и молчать. Да и сами мальчишки видели, как ко мне относятся другие инструкторы. Отношения были сугубо уважительные. Думаю, если бы хоть один из немцев проявил ко мне грубость или отнесся как-то высокомерно, хрен бы они стали меня слушаться». «Это так, но у меня к тебе есть некоторые претензии». Слушая меня, он невольно морщился. «Я уже говорил тебе, работай над своими чувствами и держи себя в руках. Я понимаю твою реакцию, знаю ее причины, но оставь свою ненависть для врага. Запомни, все мои требования для твоего же блага. Запомнишь из моих уроков хотя бы половину, и задания выполнишь, и живым останешься. В группе пойдешь старшим, но нужно подтянуть маскировку». «Постарайся выполнять все, что я требую. Это нужно в первую очередь тебе самому». «Я понял», — чуть мягче проговорил литовец. «Разрешите вопрос?» «Спрашивай», — кивнул я. «Кто еще будет в группе? Я могу узнать?» «Вообще-то мне не было дано указаний на этот счет. Могу лишь сообщить, что в группе четверо бойцов и два радиста. Последние обязательные составляющие вашего отряда». «Значит, пойдем шпионить, а не убивать русских», — разочарованно произнес курсант. Вы будете выполнять тот приказ, который получите от руководителя Абвера. А это означает, что Германии вы нужны именно в этом деле, и вы его выполните. Так точно. Кажется, даже каблуками щелкнул Литовец. Вот и хорошо. Ты все понял. Не считай ворон на занятиях. В оставшееся до выхода время мы усилим подготовку в нужном направлении. Вас всех будут подтягивать по тем предметам, в которых вы пока отстаете. И еще... Когда ты злишься, а это у тебя постоянно проявляется на лице, твой акцент становится еще ярче. «Держи себя в руках, — повторяю, — я тебе не враг». «Я все понял, господин унтер-офицер». Он вновь напялил на себя маску превосходства. «Меньше спеси, запомни. Твоя жизнь в твоих руках. Это, впрочем, касается абсолютно всех», — добавил я громко, привлекая внимание мальчишек. «Какая бы у вас ни была подготовка, помните, на каждую хитрую жопу...» «Есть болт с резьбой», — хором ответили мои ученики. Да, у тринадцатилетнего пацана ученики. Хм, смешно. Кстати, мне здорово помогали знания из прошлой жизни. Будучи спортсменом, неоднократно приходилось заниматься, точнее, вести секции, подменяя тренеров в детских группах. Можно сказать, что педагогический опыт у меня есть. Вон, выкрикнул как кричалку, часто повторяемую мной фразу. «Жалко ли мне этих маленьких упырей? По-человечески? Жалко. Но я не могу вести среди них агитацию. Они давно привлечены к службе на немцев и сделали свой выбор. Заикнись, я только о чем-либо провокационном. И все, сливай воду. Мне нельзя раскрывать себя. Я чую, что моя миссия где-то впереди, и надо обязательно до нее дожить. И выполнить». В середине мая группа подростков из шести человек покинула школу. Я в числе других инструкторов провожал их до самолета, вылетевшего ночью куда-то на восток. Немцы-инструкторы присутствовали только для отдачи последних указаний и наставлений. Я просто пожелал удачи. Надеюсь, что никто из них не выживет, так как в последнюю неделю перед отправкой наконец увидел всю их звериную суть. Да-да, мальчики вроде, а на деле настоящие звереныши. Также в эту самую последнюю неделю я неожиданно для себя обнаружил, что ошибался. Ошибался, считая всех учеников одинаково преданными Германии и фюреру. Видя, как веселятся будущие диверсанты, готовящиеся день за днем убыть в советский тыл и там резать краснопузых, заметил взгляд одного мальчугана. Это был маленького роста щуплый, постоянно подвергающийся издевкам и щелбанам от старших товарищей коля Решетников. Пацану 12 лет. Он ничем не выделялся и был каким-то незаметным, что ли, это меня и привлекло. Именно обстоятельства его поведения, тихоня. Он как-то разом напомнил мне себя самого в такой же школе. Тогда в 41-м, будучи привезенным из Беларуси в Германию на обучение, я был таким же тихим, сторонящимся всех и вся мальчишкой. За себя стоял жестко, но и только. Не зная, как мне поступить, решил переговорить с Кузнецовым. Тот прибыл аж из самого Берлина, буквально за два дня до отправки группы в наш тыл. Я уже совсем было отчаялся передать информацию, ибо никак не смог разговорить агента. Аптекарь оказался крепким орешком и не поддавался на мои подходы. В свою очередь я не мог заявить о себе как о диверсанте. Аптекарь сдал бы меня в гестапо, да, и был бы прав. Вот я и пытался намеками дать ему понять, что мне нужно, но ничего не вышло. Кузнецов, гад, такой долго смеялся, рассказывая мне о встрече с аптекарем. Николай навестил его по приезде из столицы Рейха с целью узнать новости, а агент встретил его рассказом обо мне. Аптекарь испугался, думал, к нему пытаются подвести агента гестапо, и такого наговорил «хоть стой, хоть падай». В итоге информация о вылете группы диверсантов в наш тыл ушла куда следует. Успели все же. Но я еще долго ругал Кузнецова за скрытность – Что мне делать, если у меня лично нет выхода на агентов?» Николай Иванович наотрез отказался сводить меня с аптекарем, аргументируя это тем, что тот просто откажется помогать нам. Аптекарь был местным прусаком. На чем его завербовали, понятия не имею. Может, он и вовсе идейный коммунист, а может, просто держит за причинное место, заставляя сотрудничать, всяко может быть. «Николай, я тут случайно обратил внимание на одного мальчишку». Колю Решетникова. Знаешь о нем что-нибудь интересное? Спрашивал я по делу. Кузнецов был допущен до информации о курсантах. Думаешь, наш человек? Кузнецов сразу понял всю суть. Он мне напоминает меня самого. Я обрисовал свои мысли. Только как подойти? Если я не переигрываю, то тут каждый считает меня убежденным нацистом. Так и нужно. Пусть все так и остается. А с мальчиком... Он блеснул глазами. Я сам поговорю. Я здесь в том числе и для выявления неблагонадежных. Хорошо, согласился я. Еще с конца мая до меня донеслись обрывочные сведения о действиях группы мальчишек-диверсантов. Но вот когда Кузнецов сообщил секретные сведения, прямо от начальника школы, обрадовался всерьёз. Диверсантов приняли, и они работают на благо нашей с Николаем Ивановичем Родины. Судя по передаваемой информации... Дезу СМЕРШ льет дозированно и очень удачно. Кузнецову уже стало известно о большом резерве немецкой армии, перебрасываемом на Украину. Рокоссовский должен быть доволен. Фронт оголяется, а ему удалось самое сложное в такой ситуации – оставить в секрете наращивание своей группировки. Думаю, все будет еще лучше, чем в известной мне истории. Если наступление пойдет удачно, не только на границу выйдем, а еще и Польшу прихватим». И тогда уже будет плевать, какая группировка собрана на Украине. Да, войск там много, но все разом ее никогда не перебросить. Наш южный фланг не даст.